Глава 44. Кирби. 14 января 1993 года. «Привет, Кристи. Прости, я совсем забыл. Не уследил за временем», — говорит Себастьян. «Зови меня Сеп Уилсон», — стоит ему открыть перед ней дверь. «Я Кирби», — поправляет она. Она прождала его в лобби полтора часа, а потом не выдержала и попросила администратора позвонить ему в номер. «А, да, точно. Голова сегодня совсем не варит, даже не знаю почему». А, нет, знаю. Дел полно. За всё подряд приходится хвататься. Ну ты заходи, заходи. Прости за беспорядок. Его номер, пожалуй, один из самых шикарных во всём отеле. И верхний этаж, вид на Рику, собственная гостиная со стеклянным кофейным столиком, самое то, чтобы исцарапать поверхность лезвием и запачкать едва заметным слоем кокаина. Но сейчас там валяется ворох бумаг. Документы, бланки, таблицы. Кровать не заправлена. На прикроватной тумбочке вокруг дизайнерской лампы хороводом расставлены пустые бутылочки разномастного алкоголя. На белом кожаном диване валяется чемодан, который Себастьян сдвигает в сторону, освобождая место для Кирби. Понести тебе что-нибудь? Хоть швыпить. Правда, не уверен, что что-то осталось. Он оглядывается на пустые бутылки и смущённо зарывается пальцами в художественно растрёпанные волосы. На висках виднеются ранние залысины. Питер Пен повзрослел и ушел в бизнес, — думает Кирби, — но с образом старшеклассника-хулигана так и не расстался. Даже дорогой костюм не скрывает, какими дряблыми стали некогда крепкие мускулы, особенно на животе. Интересно, когда он в последний раз брался за мотоцикл? Может, надеется вернуться к нему в 35, когда заработает свой первый миллион и уйдет на раннюю пенсию? — Спасибо, что согласился встретиться. — Да без проблем, уж ради Джулии-то. Такая трагедия. Я до сих пор, ну, не отошёл. Он качает головой. От того дня тебя тяжело поймать. Знаю, знаю. У нас тут крупная сделка, слияние компаний. Мы обычно не работаем в центральных районах, больше как-то у побережья, но фермерам тоже нужны кредиты, как и всем остальным. Ты, наверное, даже не знаешь, о чём я. На кого ты там учишься? На журналистом. Но я скоро отчислюсь. Вот так. Первый встречный узнаёт об этом чуть ли не раньше, чем сама Кирбе, потому что до этого момента она не задумывалась об этом, и слова вырвались сами собой. И действительно, она не ходила на пары уже больше месяца и ещё дольше не сдавала задания. Если повезёт, её отправят на пересдачу. А, понимаю. Я вон по всяким протестам и демонстрациям долго расхаживал, думал, так и злость выплесну, и пользу какую-то принесу. Ты так открыто об этом говоришь, Ну, ты же меня понимаешь. Таких собеседников редко найдёшь. Да уж. Ну, ты же тоже через это прошла. В дверь заглядывает горничная-филипинка. Ой, простите, говорит она и тут же исчезает. Через час заходи, громко кричит Себастиан. Через час к он тебе будет свободна. Он туманно улыбается Кирбе. На чём я остановился? Джулия, политика, злость. Да, точно. Но что стало делать? жизнье покончить. Джульс бы не одобрила. Она бы хотела, чтобы я чего-нибудь добился. И ты смотри, получилось. Она бы мной гордилась, согласись. Ага. Кербес вздыхает. Видимо, так работает смерть. Вытаскивает наружу всю подноготную, превращает людей в самодовольных эгоистов и плевать, что под маской прячутся одиночество и тоска. Так ты что, ходишь по всем погибших? Грустно тебе, наверное. будет куда грустнее, если убийца избежит наказания. Я понимаю, что прошло много лет, но ты не заметил ничего необычного, когда полиция нашла её тело? Стебёшься? Её нашли только через 2 дня. Это же просто несправедливо. Только представь, сколько она пролежала в лесу в одиночестве. Слова настолько избиты, что Кирби не сдерживает злости. Он так часто их повторял, что они растеряли весь смысл. Она умерла, ей было уже всё равно. Ого, как ты жестоко. Зато честно. Недаром же говорят, что с болью нужно учиться жить. Чёрт, да расслабься. Я думал, мы друг друга понимаем, а ты ты не помнишь ничего странного? Может, на теле нашлись вещи, которые ей не принадлежали? Зажигалка, украшение, скорее всего, старинные. А она не носила украшения. Понятно. Как же Кирби устала. Скольком людям она уже задавала эти вопросы. Ты очень помог, спасибо, что уделил время. А про песню я говорил Вдруг спрашивает он: "Нет, насколько я помню. Лови момент, пока можешь. Дженнис Джоплин, она для меня много значит. Ты не похож на фаната Джоплин. Джули тоже, даже почерк был не её". "Ты о чём?" Кирби затаптывает вспыхнувший огонёк надежды. "Жамелю она однажды доверилась, и что из этого вышло?" "Да, подписи на кассете. Её нашли в сумочке, видимо, одолжила у подруги. Ну, сама знаешь, чем девчонки занимаются в общежитиях". Да, меняются кассетами и дерутся подушками в нижнем белье. Фыркает Кирби с кривой интерес. Ты полиции говорил? О чём? Что почерк был не её. Думаешь, уроды, которые её убили, слушали песни Джоплин? Я думал, им больше заходит всякое типа он делает вид, что вытаскивает из штанов пистолет. Бам-бам, нахер полицию, йоу. Он хохочет над собственной шуткой, но тут же грустнеет. Слушай, может, останешься, посидим, выпьем. Кирби знает, к чему он клонит. тебе это не поможет, отвечает она.